Глава двадцать пятая Кожисто бугристые лопухи эмутировавших деревьев расступились и колонна бойцов в тяжелом снаряжении сине-желтой камуфляжной расцветки вышла на потрескавшуюся асфальтовую дорогу. Прорастающие сквозь асфальт синие побеги превратили некогда цельное покрытие в мозаичный лабиринт, постепенно растворяющийся в красной резине почвы, И разглядеть исчезающую среди густой травы дорогу можно было только если оказаться прямо на ней. Медведь окинул взглядом простирающуюся слева открытую местность и посмотрел направо на возвышающиеся вокруг перекрестка городские руины. Со времени катаклизма они сильно изменились, потемнели, заросли синюшным мхом и густо покрылись желтушной пылью. От памятника Прометаем Севера и вовсе остался один постамент из которого торчала обломок арматуры, блестя на фоне мутно-зеленого неба новеньким металлом. Сейчас на нем соленоид сидит. Это как гадалки не ходи. Майор перевел взгляд дальше, вперед, туда, где из развалин город карао вознеслась вверх белоснежная высотка гниц. Зловещее здание стало еще чище, и он невольно присмотрелся к зияющим чернотой провалам выбитых окон. Если рано или поздно в них появятся застекленные рамы, то вряд ли кто-нибудь удивится. Перспектива оказаться внутри гниц его совершенно не радовала. Но научной группе для работы требуются осколки, меты и оборудование. Выковыривать все это по крупицам из сожранных желтой зоной лаборатории можно годами. Так долго надо еще прожить. Если где и можно достать несколько сот осколков сразу, то только в гниц. Даже в ЦАП их по данным кнопки не более 80 Правда, около трети из них – это крупные образцы, заполучить которые было бы очень заманчиво. Возможно, замдиректора ЦАП доктор Волконский, и станет сотрудничать с нашей научной группой, но вряд ли он сможет вот так запросто отдать им наиболее крупные осколки. Надеяться на РАО будем только тогда, когда они сделают что-нибудь хорошее. До тех пор, все как всегда, рассчитываем только на свои силы. Справа, издалека. Из глубины руин донесся глухой отзвук автоматной очереди. Идущий первым раз остановился и прислушался, вглядываясь вдаль, за торчащие из гор обломков огрызки многоэтажек. Покрытый толстым слоем желтой пыли, усыпанный разбитыми стенами и смятыми в комок автомобилями, проспект Ленина был обманчиво безжизнен. Густые цепочки множества трехпалых отпечатков и засохшие лужи крови красноречиво свидетельствовали о том, насколько призрачно спокойствие, царящее в мёртвом городе. «На проспекте космонавтов стреляют», – уверенно заявил молодой сталкер. «Там сейчас граница между жёлтой и зелёной. После того рейда зомбаков через Ухту городские выставляют посты в жёлтой зоне у самой кромки, чтобы в шаг выброса не попасть». Он мстительно фыркнул. Ещё пять выбросов, и желтая поглотит ухту полностью. Эти уроды уже готовят для себя развалины ОРМЗ и Озёрного. Там рабы день и ночь роют. Интересно, а куда потом? Чем дальше они уползут, тем чище будет воздух», – хмыкнул медведь. «Нам, кстати, надо бы телегу сделать для бочек с водой. Поляна водяного с каждым выбросом от базы всё дальше. Таскать их на носилках за несколько километров. Скоро приготовление к торговому дню надо будет за сутки начинать. «Мы из-за этого объемы продаж воды увеличить не можем». «Я же говорил, что нужно шланг пробросить», – заявил подошедший Шорох. «Почему стоим?» «Наслаждаемся романтикой постапокалипсиса», – глубокомысленный изрек здоровяк. «Шорох, шланг мы пробросим. Какой разговор? Но воду, что из него через два километра желтой зоны вытекать будет, дегустируешь ты. Будешь у нас отделом контроля качества». «А почему сразу я?» – обиделся Шорох. «Что, так сложно найти способ проверить? Вон пусть Фантик ее попьет. Привязать его к выходного обреза шланга и миску поставить». «Фантику ничего не будет, потому что он мутант», – Мура произнес раз. Шуток с водой он не любил, и подобные темы при нем старались не поднимать. «Можете хоть поливать его из шланга. Где он, по-вашему, пил раньше, когда к нам еще не прибился?» Лично я к воде, что через желтую зону прошла, ближе, чем на двадцать пять метров не подойду. Сделаем телегу и пока что будем возить бочки на ней. Медведь незаметно кивнул шороху, мол, не надо. По две штуки. За три ходки справимся, немного объемы продаж поднимем. А потом посмотрел на него раз. Когда от базы до места торговли станет километров десять? Потом я отловлю кого-нибудь из бандюков и привяжу к шлангу. Вместо фантика, пообещал майор. Окатим его водичкой и посмотрим, совершит он паломничество к святыням эпицентра или просто помоется первый раз в жизни. Меня порадует любой из этих вариантов. Меня тоже. Раз на мгновение повеселил, но тут же нахмурился вновь. «Только вряд ли вода останется прежней, ведь специально через зеленую по трубам прогоняли, чтобы он обогащался. А у нас тут желтая. Вот и вода обогатится. Так обогатится, что мало не покажется». «Посмотрим», – пожал плечами медведь. «У научной группы головы светлые. Придумают что-нибудь?» «Пошли дальше. Городок будем обходить справа или слева». «Предлагаю справа», – немного подумав, ответил Раз. С тех пор, как северная часть Ухты стала желтой зоной, бандюки по развалинам редко слоняются. Конечно, если Рашпель опять отправит свежее мясцо в ГНИЦ, то выходить городку они будут именно там. Навряд ли мы сейчас есть до этого дела. Кстати, надо после выброса выяснить, чем там все в Тыбуке закончилось. Зато если станем обходить слева, то обязательно на Зомбаков наткнемся. Они по западной мимо ГНИЦ постоянно патрулируют. Придется ждать, пока пройдут мимо. Время потеряем. Медведь коротким жестом отдал команду, и спецотряд двинулся дальше. Вдоль кромки городских развалин шли осторожно. Филины постоянно выхватывали красные пятна тепловых сигнатур, затаившегося в руинах зверья. Мутанты на глаза не показывались, но за людьми следили внимательно. И вскоре параллельно человеческому отряду за нагромождениями обломков зданий двигалось не менее трех десятков тепловых отпечатков. Что-то много их сегодня. Раз сверился с Уипом и принял немного правее, обходя ничем не примечательный участок поросшей травой дороги. Слева плешь сидит осторожнее. Он указал рукой вперед, где улица делала поворот. Сразу за поворотом начинается сильный радиоактивный очаг. Обойдем слева, чтобы зверье отстало. Но там тоже развалины, в них семья осьминогов живет. Лучше держаться плотнее друг к другу чтобы они пораньше нас почувствовали. Перед дорожным изгибом счетчик Гейгера предостерегающе защелкал и раз свернул с дороги влево, углубляясь в невысокие руины. Идти стало сложнее. Вокруг оказалось довольно много торчащих обломков, между которыми густо висела паутина.